печенье На утро окрестности окутал зефирный туман, усилив все звуки. Попав в белую клетку тумана, птичьи трели отдавались гулким эхом. Скачущие на лугу лошади казалось, скакали на расстоянии вытянутой руки, а от пчелиного жужжания вибрировали стены. Лана запретила девочкам выходить из дома, боясь, что те заблудятся. Вместо прогулки решили испечь печенье из того, что было под рукой. Коко, само собой, захотела печенье с арахисовым маслом. Мари клялась, что нет ничего лучше печенья с шоколадной крошкой. а Алана больше всего любила ореховое. Сахара у них осталось мало, пришлось заменить его медом. «Шоколадной крошки у нас нет. Арахисовое масло нужно поберечь». «Так что давайте как-то выкручиваться», — сказала Лана. В припасах нашлась одна шоколадка, а среди специй, привезенных из дома Вагнеров, корица и мускатный орех. «Как насчет пряно-шоколадных завитков?» «Да!» — воскликнула Мари. Но Коко не горела энтузиазмом. «Мама говорит, что в печенье можно запечь надежды и мечты». «И если съедаешь такое печенье, мечты сбываются. Вы в это верите?» «Идея хорошая», — сказала Лана. «Я раньше о таком не слышала, но попробовать можно». «А ты так уже делала?» — Коко кивнула. «Пару раз, но ничего не сбылось». «Хм... Что касается надежд, одно я знаю точно». Все сбывается в свое время. Можно загадать желание, и когда время придет, оно сбудется. А зачем ждать? Лана засмеялась. Говорят, что время существует, чтобы все в мире не случалось одновременно. Если бы все наши мечты сбывались одновременно, мы перестали бы их ценить. Коко сморщила свой маленький носик. «Я бы не перестала». «А можно сказать, что мы загадали?» спросила Лана. «Нет, тогда желание не сбудется». «Но ты же только что сказала, что твое и так не сбылось!» Мари повернулась к Коко. «Имей терпение», сказала Лана. «Когда мы надеемся, мечтаем и молимся...» Мы представляем, как в жизни случается что-то хорошее. Чем чаще мы это делаем, тем лучше становится наша жизнь». Тут Лана поняла, что говорит совсем как Джек, властитель фантазий. «Наверное, эти стены так на нее действовали». В последние годы она совсем перестала надеяться на хорошее. «Слишком много думала о прошлом, Винила Бака и отца в том, что у нее не было детей. Легко раздавать советы. Но следовала ли она им сама? В большой кухне они втроем могли спокойно заниматься готовкой, не задевая друг друга. Хотя, когда Юнга растянулась на полу, им пришлось перешагивать через нее, чтобы подойти к столу. Мария отмеряла муку, Коко измельчала шоколадку, Алана взбивала яйца и следила за процессом. Ее так и подмывало сообщить девочкам новость о родителях, но она решила этого не делать, пока не узнает больше. «Добавим кокосовую стружку. У нас много кокосов». Они отправили Бенжа во двор, чтобы тот очистил и расколол кокос. Через несколько минут Тот вернулся и принес несколько больших кусков белоснежной маслянистой мякоти. Лана усадила его за стол, вручила терку для сыра и велела работать. С каждым днем она все больше ценила его трудолюбие и скромность. По радио играла музыка вместо новостей, и Лана начала раскачиваться и отстукивать ритм ногой. Марина певала, а Коко попросила у Бенжи кусочек кокоса. Так вот она какая семейная жизнь. Она заметила на пороге моти и подошла. Вам что-нибудь принести? Он кивнул на детей. Посмотрите на них. Сердце радуется. Хорошие ребята, да? В духовку отправилась первая партия печенья и дом окутал аромат шоколада и корицы. Лана, Коко и Мари сидели за столом и вспоминали рождественские праздники прошлых лет. Оказалось, Вагнеры праздновали Рождество со свойственным немцам размахом, строили пряничные домики и мастерили вертеп, пекли штоллен и рождественское печенье. Ингрид варила горячий яблочный сидр из яблок, собранных на Мауна-Кеа. Кажется, Ингрид была идеальной мамой, такой, о которой Лана всегда мечтала и какой хотела стать сама. Впрочем, рождественские праздники с Джеком тоже всегда проходили весело. Зазвонил таймер, и первую партию печенья достали из печки. Коко настояла, что есть их нужно с пылу с жару, пока внутри они еще тянучие. Лана откусила кусочек. На кухне стало тепло и уютно, но вскоре Лана начала обмахиваться. Её лихорадило. — Тут слишком жарко. Вам не кажется? — спросила она девочек. У Коко все губы были измазаны шоколадом. — Нет? — Но вы вся горите. И что это у вас на щеке? Лана коснулась щеки, которая горела как от укуса. Не знаю, но больно. Она что похоже? Мари подошла ближе и присмотрелась. Красное пятно. Вас кто-то укусил? Не помню. Лана отодвинула стул и побежала в ванную к зеркалу. На коже осталась красная отметина, скорее похожая на ожог, чем на укус. Ровно в том месте, куда Грант ее поцеловал. Она стерла красный след. Он не стирался. Промокнула его мокрым платком, но и это не помогло. Когда она вернулась на кухню, на тарелке ничего не осталось. — Вы что, съели все печенье? — спросила она. Девочки виновато переглянулись. Печенья получились некрасивые и неровные, но сочетание шоколада и кокоса оказалось очень вкусным. Лане очень хотелось еще. Пришли Мотти с Бенжи, и они достали из духовки новую партию. Прежде чем выложить горячее печенье на тарелку, Лана сунула одно в рот. Расплавленный шоколад обжёг горло. Моти как-то странно на нее посмотрел. Так вкусно. Простите, не удержалась. Лана вытерла испачканные шоколадом губы. Следующая партия печенья исчезла в миг. У всех, кроме Моти, щеки и пальцы были перепачканы шоколадом. Даже Бенджи, обычно безупречно воспитанный, глотал печенье почти целиком. Они переглянулись. Лана покраснела. Столько мыслей раилось в голове, пока она загадывала свои желания. И как она хотела, чтобы они сбылись. Хочу, чтобы война быстро закончилась. Чтобы Вагнеров освободили. Чтобы Моти выздоровел, а папа по-прежнему был рядом. Хочу проводить больше времени с Грантом Бейли, вопреки всему. Ровно в четыре послышалось отрывистое эхо, топот копыт по застывшей лаве. Весь день туман то рассеивался, то сгущался, и в итоге стал совсем непроглядным. Лана сидела на крыльце с девочками и юнгой, та тихо рычала. — Хочу покататься с ним сегодня. — Можно? — спросила Коко. — Посмотрим, дорогая. «В такую погоду лучше никому не выходить», — ответила Лана. Деревья вокруг дома окутал туман, и видимость уменьшилась метров до семи. Грант и лошади, как призраки, возникли из тумана. «Как они только не заблудились», — подумала Лана. Не успела она ничего сказать, как Коко сбежала по ступенькам. «Алоха!» — воскликнул Грант. Лана встала у нижней ступени крыльца. «И вам привет!» — ответила она. Он поскакал ближе и спешился. «Сложно ехать в таком тумане. Хорошо, что мы вчера приезжали, лошади знают дорогу». «А мы уже думали, вы не приедете». «Я тоже сомневался, секунд пять...» а потом понял, что мне никак не сообщить вам, что я не приеду. Коко протянула ему коричневый бумажный пакет. «Мы испекли печенье». «Хорошо, что я приехал», — он взял пакет. «Я тоже кое-что привез. Дай руку». Коко просияла. «Закрой глаза», — велел он. Грант потянулся в сидельную сумку и положил ей на ладонь какой-то предмет. Когда Коко открыла глаза, на ладони у нее лежала маленькая деревянная лошадка. Удивление и радость отразились на ее лице. Лошадка была точной копией Охела с покрашенной гривой и хвостом. «Вы сами сделали?» «Вырезал из сандалового дерева», — гордо ответил Грант. «Очень красиво». Коко разглядывала лошадку, потерявшись в своих мыслях, и, наконец, Лана спросила. "Все в порядке, Коко?» «Да». Девочка повернулась к Гранту и произнесла. «Спасибо». «Не за что, маленькая леди» ответил он и погладил ее по головке. «Послушай, я знаю, что ты сегодня хотела покататься, но скоро стемнеет, а я хочу найти Охила и попробовать забинтовать ей ногу. Поедете со мной, Лана?» Коко расстроилась, но в этот раз не стала капризничать, а Мари, кажется, была рада остаться дома. Они поскакали по тропинке. Грант ехал впереди. — Не отставайте! — велел он ей. — Не волнуйтесь. Они ехали сквозь туман, миновали пастбище, рядок сосен и выехали на лаву. В тумане раздался клич кардиналового медоноса, похожий на скрип ржавых дверных петель. Ему ответил другой. Леди шла осторожно. Хрупкий вулканический камень хрустел под ее копытами. «Надеюсь, вы знаете дорогу!» — окликнула она Гранта. «Мы едем туда же, где были вчера». «Но ничего же не видно!» — он показал компас. «Это помогает. Но большинство лошадей хорошо ориентируются. Я верю их чутью». «Просто не хочется оказаться», «Над паровым отверстием или в трещине?» — сказала она. «Ваши лошади тоже». Когда они выехали на поляну, туман заметно рассеялся. Бледно-голубое небо проступило в просветах облаков. Грант остановился, Алана встала рядом. Ее успокаивала его близость. Вы говорите, что почти не ездили верхом, но держитесь в седле очень уверенно. Осмелюсь даже сказать, что вы прирожденная наездница. Она ощутила прилив гордости, услышав эту похвалу. Я думала, что все забыла, но такое не забывается, верно? Нет. Значит, в юности вы приезжали сюда верхом? Она кивнула. Однажды летом мы ехали из самого Хила до Ранчо, что находится чуть дальше. Путь занял несколько дней, но мне не хотелось даже останавливаться на привал. Могла бы объехать весь остров. Здорово, наверное, было. А почему перестали ездить верхом? Попала в другой мир? Аху, похож на большой город. Там больше машин, чем лошадей. «По крайней мере, в Гонолулу». «Скучаете по Гонолулу?» «Я не так давно уехала и не успела соскучиться, но уже понимаю, что скучать не буду». «А вы? Когда научились ездить верхом?» — спросила она. Ее вопрос, кажется, его рассмешил. «Я родился в ковбойских сапогах», — она засмеялась. Бедная ваша матушка. Это вы верно заметили. Но если серьезно, отец стал брать меня с собой, как только я научился сидеть. В первых воспоминаниях я уже в седле. Так что с раннего детства. Счастливое у вас, наверное, было детство. Он пожал плечами. Верховая езда, кони, ранчо — все это для меня как воздух. Это было счастье. Несчастьем был отцовский нрав. Лана почувствовала, что наступила ему на больную мозоль. Простите. Не извиняйтесь. Это в прошлом, а мы в настоящем. И посмотрите, где я и с кем. Лана вспомнила себя, свою жизнь без матери и подумала, что хуже — не иметь родителя или иметь но такого, который не способен позаботиться о своем ребенке. «Не самое плохое место для службы, соглашусь», — сказала она. Он многозначительно взглянул на нее. «Я не верю в случайности. Например, что мы с вами очутились здесь случайно». «Вы как Джек говорите», — усмехнулась она. Это лучшая похвала, да еще из уст его прекрасной дочери. Он пошуршал пакетом в сидельной сумке и достал печенье. Не возражаете? Угощайтесь. Он протянул ей пакет. А вы хотите? Она рассмеялась. Нет, спасибо. Я много съела, когда их только достали горячими из духовки. Предупреждаю, одним не ограничитесь. Грант откусил кусочек, а уланы вдруг возникло странное чувство, что ему нельзя есть это печенье. Оно, конечно, не было заколдовано, но она определенно почувствовала себя странно после того, как его попробовала. Ее бросило в жар. Захотелось есть еще сильнее. Красное пятно на лице запылало, и, несмотря на холод, Остаток дня она проходила в блузке с коротким рукавом. «Очень вкусно!» — он жевал с закрытыми глазами. Она просто смотрела, как он ел печенье. Почему же она так разволновалась? Доев, Грант взял другое и проживал его медленно, смакуя. В этот раз его глаза были открыты, и он смотрел на нее а она на него. «Теперь понимаю, почему вы много съели», наконец произнес он. «Рождество на носу. Я решила, что пора начать печь. Муку и масло, правда, придется экономить, но у...» Она чуть не сказала, «у Вагнеров». «У моего отца нашлось несколько больших мешков в кладовой в Хила, а в лавке Кана... Уже почти пустые полки. «Восхищаюсь вашим отцом. Он все предусмотрел. Сделал запасы». Он приблизился и взглянул на ее щеку. «А что у вас с лицом?» Лана коснулась щеки. Отметина стала слегка выпуклой. «Наверное, обожглась на кухне. У меня чувствительная кожа. «Вранье!» «Надеюсь, вы не обидитесь, но выглядит как клеймо», — заметил он. «Спасибо большое, любой девушке приятно такое услышать». Он коснулся своей шляпы. «Но от чего могла остаться такая отметина? Вот что меня больше всего интересует». Она не смотрелась в зеркало с утра, не представляла, как выглядит пятно и потому не знала, шутит он или говорит серьезно. А отметина выглядела так, будто кто-то приложил копировальную бумагу к его губам и оставил отпечаток на ее щеке. «А вы как считаете?» Он спрыгнул с коня. «Спускайтесь. Хочу как следует рассмотреть». Лана повиновалась. Они встали между двух лошадей. Ее сердце бешено колотилось. Грант снял шляпу, взял ее за подбородок и повернул щеку к приглушенному свету. Хм, только и произнес он. Лана чувствовала тепло его руки на своей коже. Тепло разлилось по горлу, проникло под платье и стекло в землю. Его лицо было в каких-то паре сантиметров от ее лица. Она видела выгоревшие кончики его ресниц и темно-зеленые крапинки в его глазах. Дыхание остановилось. Никто никогда не смотрел на нее так. От сдерживаемого желания у нее подкосились колени, но она сделала над собой усилие и шагнула назад. «С вами все в порядке?» Он зажмурился и несколько раз поморгал. Над верхней губой у него скопились капельки пота, и он повернулся в сторону. Затем принялся расстёгивать рубашку. Расстегнул все пуговицы. «Не уверен», — ответил он. Выражение его лица свидетельствовало о том, что он удивлен не меньше, чем она. «Не знаю, что происходит, но я сам не свой. Кажется, лучше мне сейчас здесь не находиться. Вы, следи, сможете сами найти обратную дорогу?» «Что-то случилось. Что-то странное». «Вы серьезно? А как же Охела и Туман?» спросила она. Он запрыгнул на босса, тот стал ходить кругами, распушив ноздри. — И что мне делать с леди? — спросила она. — Я завтра ее заберу. И он уехал.